Глава пятая. Аня. Насколько мои оправдания перед Лерой выглядели убедительно, понять пока не смогла. Соврала про сильную головную боль и, не дослушав до конца подругу, сбежала как золушка после боя курантов. Туфельку терять не понадобилось. Перед выходом сама сняла для ускорения и в тонких капроновых колготах понеслась к ближайшей машине такси. Завтра мы в любом случае встретимся с Лерой в академии. Какими я буду смотреть на нее глазами? Бог его знает. А если похотливый братец еще и расскажет о причине моего побега, тогда вообще сложно предугадать, останется ли она моей подругой. Всю дорогу до общаги сердце стучало так сильно, что, казалось, вместо грудной клетки барабан выводит потрясенный танец. Расплатилась с таксистом, так и продолжая крепко сжимать в одной руке туфли, а в другой сумочку. После десятого звонка дежурная Клавдия Ивановна открыла дверь, сонно оглядывая, кто посмел нарушить режим. «С порядками я прекрасно знакома. И это мой первый залет. Первый и последний. В клубы больше ни ногой. Учеба, аллея, учеба. И так до выпуска, не отклоняясь». С таким решительным настроем войти беспрепятственно получилось, а вот сбежать поскорее на свой этаж — нет. «Аня, деточка, на тебя напали бандиты?» До конца проснувшись, сплеснула руками Клавдия Ивановна с жалостью в голосе вместо строгого выговора. «Что стряслось-то?» «Э-э, случайно задержалась, больше не буду». На ходу бормотала оправдание для сзади причитающей дежурной. Проходя мимо большого зеркала на первом этаже, я с ужасом приостановилась. Палитра гремучая. Вышла блестящей звездой в образе роковой женщины, обернулась вернулась потрепанной молью, пугая закаленную многолетним опытом Клавдию Ивановну. Глаза с подтеками туши от слез, колготки порвались после хождения по земле. И вообще... В целом вид такой, будто не из клуба вернулась, а из лесу после долгой беготни от волков. С одним волком я точно встретилась. Доля правды в этом есть. Заверила дежурную, что все в порядке. И соврав очередной раз за сегодняшний вечер, на этот раз пропадение и боль в ноге, я, старательно прихрамывая, поплелась в свою комнату. Тоня уже спала к моему счастью. На выворачивание подробностей вечера я вообще сейчас была не готова. Все время, пока я принимала душ и пыталась уснуть, прокручивала события последних двух дней. Самым единственным и от этого крайне неприятным выводом было то, что я сама во всем виновата. Да-да-да, только я и больше никто. Вместо того, чтобы признаться святу, где мы виделись накануне, начала как идиотка притворяться тем, кем не являюсь, и потянула одно вранье за другим. Спросить о девушке, с которой я его видела, понятное дело, уже не могла. Мы же не встречались прежде. Стерва она или кто угодно разве заслуживает такого обращения? А я ведь знала, что у ледяного принца есть вторая половинка, как раз ему подстать. Неужели я, гулящая особо без тормозов, при виде красивых мужчин? Так и есть. Ведь в глубине души приятно льстило, что Свят выбрал меня, а не липнущих девчонок с большим опытом. Вернее, с любым опытом. У меня же его нет и не было. Представляю, кем бы я считала себя, лишившись девственности прямо в клубе. Ой-ой-ой, стыдно-то как. Не передать словами. Выходит, моя бабушка с дедушкой вместо приличной девочки... Вырастили не пойми кого. В следующий раз, когда потянет меня на приключение буду думать, как я своим родным людям в глаза посмотрю после всего, что они для меня сделали. Я уснула лишь под утро и даже не смогла встать к первой лекции. Прибежала ко второй паре по основам живописи и спряталась за Мольбертом, представляя себя невидимкой. Не помогло. «Ань, ты нормальная?» Лера нависла сверху, разметав оранжевые дреды по закреплённому листу. Так и знала, что он всё расскажет, ещё и приукрасил поди. «Если я скажу, что дура, ты меня простишь?» Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. «Неужели я потеряю подругу после своей глупой выходки?» Из-за соседних мольбертов выглянули любопытные головы однокурсников. «Ну, точно с тобой не всё в порядке!» «Я ведь переживала, как ты доехала с головной болью. Звонила, звонила на твой выключенный телефон. А когда пропажа объявилась, пронеслась мимо, будто я пустое место». Обиженно протянула все еще подруга, потому как обвинения не касались озабоченного брата. «Телефон разрядился, а я забыла его достать из сумки», — ответила правдиво на один из вопросов. Тем более мобильный так и продолжал безжизненно валяться там же. Совсем забыла о нем, когда выбегала из комнаты. Выходит, Свят не проболтался. А мне необходимо настроиться и рассказать ей правду. Как только решусь, так сразу. В аудиторию вошел преподаватель, и Лера заняла свое место. Я на автомате сделала набросок и, полностью погрузившись в творческий процесс, оторвалась от угнетающих мыслей. «Моя любимая стихия всегда помогает справиться с любого рода волнениями. Вот только эмоции сами падают на лист вместе с красками». В конце обозрела свое великолепие. Черная земля и серое небо с краснеющим вдали горизонтом. Палитра гремучая. Куда мои глаза смотрели? «Анна, вы сегодня перегнули с оригинальностью». Деликатно намекнул преподаватель, что я облажалась по полной программе. Пришлось договариваться о пересдаче работы. Стипендией мне рисковать никак нельзя. На перемене с Лерой отправились в буфет. Ничего из выставленного меню аппетита не вызвало. Взяла кофе с лимонным кексом, чтобы до вечера хоть чем-то перекусить. Сегодня, после окончания занятий, у меня продолжение в творческой мастерской». Так называется факультатив, который посещают желающие. Это три студента вместе со мной. Благодаря руководителю мастерской у меня есть возможность лепить свои горшки, чашки, шкатулки и прочую фигню, как некоторые считают, на гончарном станке. После полного высыхания я расписываю изделия и покрываю лаком в комнате общежития. Поэтому свободное время у меня ограничено. Но и по-другому тоже никак. Помощь у родных в виде последних денег и так маленькой пенсии мне совесть не позволяет принимать. Сама захотела здесь учиться, сама должна и выкручиваться. Так я повторяю себе каждый раз, когда лень идти на аллею. Лера присела напротив с таким же набором и достала из сумки шоколадку. «Ты заметила, как все приставали вчера к моему брату?» Я чуть не подавилась от одного упоминания о нем от Леры. «Да», — протянула осторожно, случайно раздавив в руке кекс. Лера не обратила внимания на моё замешательство и продолжила. «Я вообще поражаюсь, что девочки в нём находят. Неужели не видно, что серьёзно Свят ни к кому относиться не собирается? Только дурочки могут вестись на красоту и бежать, куда позовут. Я хоть и люблю своего брата, но всё равно не понимаю, почему он такой непостоянный» а его друзья и того хуже. Раньше, когда еще Свят жил с нами, одни разговоры у них были, у кого сколько, какая грудь и прочие грязные подробности. Так долго я кофе еще не пила. Вцепилась в чашку и сделала вид, что поглощена напитком до невозможности ответить. Лера еще мягко сказала дурочки, я хоть и не выражаюсь крайне грубыми словами, но на уме крутилась парочка из ряда нецензурных оскорблений. Далеко не надо искать для кого. Так вот, девочек своих он меняет регулярно. Всех прошлых еще как-то терпела, но последняя пассия — это жесть. злющая презлющая Кристина придирается ко мне каждый раз, когда я ее встречаю. Обычно Лера миролюбива по отношению к людям, но девушка брата ее явно достала. Судя по тому, как подруга злится при воспоминании о стервозной принцессе. «Лер, тебе надо смириться. Непонятно зачем, я начинаю выгораживать ледяного принца. Возможно, на этот раз твой брат сделал свой выбор». «Да ты что! Прикуси язык!» Хватается она смешно за голову. Родители ее один раз всего видели и считают идеальной. У мамы только и разговоры теперь о свадьбе. Свято не трогает, он съезжает с темы. Зато мне выслушивать приходится, какая чудесная Кристина, умница и красавица. Ещё и в пример мне её ставят. Ненавижу стерву блондинистую. А если они любят друг друга? Казалось бы, я задала обыкновенный вопрос, а так тяжело стало на душе. Не то, что кошки заскребли, а целый слон потоптался. Ведь я сама же любовалась на аллее парочкой. Две холодные идеальности встретились, и пусть будут счастливы». Внутренний голос не поддавался на мои уговоры и жужжал. «Только не с Кристи, только не с ней». Палитра гремучая. Я один раз поцеловалась, и такой переполох в голове. «Ха, Кристи точно любит, только деньги!» с уверенностью заявила Лерка. «Свят? Хм, нет, не думаю. Хотя кто его знает? Я же не намного опытнее тебя в таких делах. Мы с тобой отстали от жизни, и нам пора наверстать упущенное». Когда Лера собиралась что-либо наверстать, она не бросалась словами на ветер. Осенью прыгнула на подтяжках с моста. Втайне от родителей брала уроки езды на мотоцикле. И свои шикарные волосы темно-орехового цвета превратила в нечто из веревок с той же целью. Давай мы подождем, когда судьба сама к нам придет. Я предприняла попытку погасить азартный огонек в глазах подруги. Только без пожарных с ней мне никак не справиться. До старости девственницами будем ходить, нетушки. Ждать летом снега, а зимой одуванчиков. Сама не буду и тебе не дам. Самое главное, нам не нарваться на таких, как мой брат и его дружки и все будет замечательно. Нам нужны серьезные и верные парни, а еще умные и добрые. Красивых рассматривать не будем? Я не смогла сдержать смех при виде того, как она перечисляет требования, загибая пальцы. Нет, ни в коем случае. На красивых будут кидаться дурочки, как на свято».